Глава 15. Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии предполагаемого отъезда в Москву, он поступил на три места. Быстро развивающееся обесценение денег заставляло ловчиться на нескольких службах. Доктор вставал с петухами, выходил на купеческую и спускался по ней мимо иллюзиона гигант к бывшей типографии Уральского казачьего войска, ныне переименованной в Красного наборщика. На углу городской, на двери управления делами, его встречала дощечка бюро претензий. Он пересекал площадь наискось и выходил на Малую Буяновку. Миновав завод Стенгопа, Он через задний двор больницы проходил в амбулаторию военного госпиталя, место своей главной службы. Половина его пути лежала под тенистыми, перевешивавшимися над улицей деревьями, мимо замысловатых в большинстве деревянных домишек с круто заломленными крышами, решетчатыми оградами, узорными воротами и резными наличниками наставних. По соседству с амбулаторией в бывшем наследственном саду Купчихи Гореглядовой стоял любопытный невысокий дом в русском вкусе. Он был облицован граненными изразцами с глазурью, пирамидками граней наружу, наподобие старинных московских боярских палат. Из амбулатории Юрий Андреевич раза три-четыре в декаду отправлялся в бывший дом Легетти,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 и потом оставшуюся мыльной водой мыла полы в доме. Или спокойная и менее разгоряченная гладила и чинила свое, его и Катенькино белье. Или, справившись со стрепней, стиркой и уборкой учила Катеньку. Или, уткнувшись в руководство, занималась собственным политическим переобучением перед обратным поступлением учительницу в новую преобразованную школу.